Глава пятнадцатая. Через месяц Денис встретился с вербовщиком. Ничто не предвещало этой встречи. Жизнь Гаврили текла размеренная, семья Дениса осваивалась в новом и достаточно своеобразном мире. Катя работала в школе, чтобы прокормить семью. Дети подружились с соседской малышней и носились по городу, подолгу зависали в чужих домах и приглашали гостей к себе. Денис и Катя начали общаться с соседями. Те оказались милыми ребятами. Вот только достатка в семье не было. За учительство мэрия начисляла копейки, а ферма, на которую пошел работать Денис, расплачивалась едой. Надежды попасть на континент и отыскать портал барона Самдис стремительно таяли. Во-первых, прибывшие в Гавань переселенцы рассказывали истории, похожие на ту, что случилась с Денисом. Агенты переправляли своих клиентов на пустырь, помогали устроиться, а затем перекрывали путь к отступлению. Во-вторых, билеты на корабли не продавались. После военной земля она прочизабыла о круизных лайнерах и теплоходах. В море без лишней необходимости вообще никто не выходил. Причиной этого стало муть, расползавшаяся по мировому океану. Бедность. Денис познал значение этого слова в полной мере. Экономить приходилось на всем, включая развлечения, игрушки и одежду. Да и не было на острове никаких развлечений. В местном кинотеатре кручали ленты пятидесятилетней давности. Концерты, церковные представления, фестивали и выставки обо всем этом на пустыре давно забыли. В единственном ресторане играла живая музыка, на ужин стоил бешенных денег. Катя с Денисом постоянно ругались, напряжение росло. Денис дважды сменил ферму, но хозяева всюду были одинаковыми. Денег нет, платьем фруктами и овощами. Однажды Денис возвращался домой с крупами и мясом, приобретенными в крохотной продуктовой лавке. Пешком, как и всегда. Наслаждаясь удлинившимися тенями и прохладным ветром. Вечерело. «Денис!» Пришлось остановиться. Темная стена ближайшего дома шевельнулась, выпуская из своих объятий человека. Мужчина средних лет в камуфляже и солнцезащитных очках, обут в армейские ботинки, гладко выбрит, подтянут, уверен в себе. Раньше этого человека Денис не встречал. Мужчина приблизился, его изломанная тень легла на мостовую. Прохожий был чуть на голову выше Дениса и гораздо шире в плечах, чувствовалась солдатская выправка. Денис напрягся. Что вам нужно? Человек улыбнулся. Расслабься. Если бы я хотел тебя убить, то уже сделал бы это. Мне нужно поговорить. Денис молча ждал продолжения. Слышал, у тебя проблема с финансами, с работы не ладится. Есть немного, признался Денис. Он пока еще не определился с тем, нравится ли ему случайный собеседник. Тут одни фирмы. Ха, кумовство. Я сам из маленького городка, так что знаю. Несколько секунд Денис рассматривал мужчину. Вы не представились. Ах да, Степан Кротов, вербовщик бешеных баракут. Это еще кто? Ты о них не слышал, поэтому и спрашиваю. Прохожий ответил после небольшой заминки. Мы боевая третья морского базирования, истребляем всякую муть. Понятно. Кивнул Денис и повернулся, чтобы идти дальше, но тяжелая ладонь легла на его плечо. Хватка такая, что не вырваться. Сделалось страшно. Мы не закончили, парень. Вступить в бой? Не похоже, что перед Денисом хлюпик. Скорее матерый во яка, наемник со стажем. Бежать, бросив продукты, так ведь догонит? За все время своего пребывания в Гавани Денис не видел полицейских. Соседи сказали, что за правопорядком следят гвардейцы со стены, но преступлений практически нет, так что работы у них кот наплакал. Денис вслушивался в сонные улицы Гавани. Никого, ни случайных прохожих, ни детского гомон и ли пьяных криков, обычных для его родного города. Только он и незнакомец. Я слышал в вербовщиках. Денис повернулся к навязчивому собеседнику. Вы сопровождаете торговые суда, защищаете их от мутантов. Но、ну, я не боец, даже в армии не служил. Какой интерес я могу представлять для вашей группировки? Есть интерес, осколился вербовщик. Зубы у него были ровные и белые. Я действительно предлагаю работу. Не бойся, просто поговори с нашим капитаном, он тебе все расскажет. Если не заинтересуешься, мы тебя отпустим и не создадим никаких проблем. По рукам. Лицо незнакомца на протяжении всего разговора не менялось. Глаза скрывались тёпл очков, так что определить подлинные намерения Кротова не представлялось возможным. По рукам. Вдруг согласился Денис. Когда? Хоть сейчас. Вербовщик перехватил взгляд Дениса, брошенный на бумажный пакет с продуктами. «Я тебя подвезу, не парься!» «Подвезешь?» – опешил Денис. Островитяне ездили на велосипедах и лошадях, изредка на мотоциклах. «Пошли!» – хмыкнул Степан Кротов. «Прокатимся!» Денис последовал за вербовщиком. Они свернули в тесный переулок, почерневший от навалившихся тропических сумерек, преодолели полсотни метров наклонной брусчатки и оказались на соседней улице. Насколько Денис знал, эта улочка тянулась от самого порта и упиралась в площадь Дружбы. На противоположной стороне Денис увидел припаркованный черный автомобиль. Степан Кротов уверенно направился к машине. Выглядел автомобиль довольно необычно: передняя часть обтекаемый хищный фюзеляж, чем-то напоминающий клюв кондора, глубоко врезанная в корпус колесная пара, салон больше смахивал на футуристическую капсулу, изогнутое затемненное стекло, повторяющее контуры кузова, а вот задняя часть полностью переворачивала представление Дениса о том, как должно выглядеть нормальное средство передвижения. Нижняя поверхность кузова под углом уходила вверх и врастала в хвостовое оперение штурмовика из звездных воин. Наклонные стабилизаторы завершались элементами, напоминающими гибриды авиационных сопел и компактных шасси. Похоже, эти надстройки могли трансформироваться, менять конфигурацию. На уровне головы Дениса фюзеляж образовывал вырост, напоминающий вертикальный стабилизатор самолета. Залезай, пригласил Кротов. Выпуклое стекло втянулось в корпус, открыв тесную кабину. Салон был рассчитан максимум на двоих пассажиров. Слева, там, где должен был располагаться руль, Денис увидел странный формы штурвал, почти целиком утопленный в приборную панель. Кротов ловко запрыгнул внутрь и пробежался пальцами по сенсорам панели. Салон озарился синей подсветкой. Вспыхнули индикаторы, очертились дисплеи и циферблаты. Штурвал с мягким шипением выдвинулся из панели. А сумку куда? – спросил Денис. Поставь за сидение. Денис выполнил указание, после чего нашел неприметный выступ, поставил туда ногу и перелез через борт машины. Устроившись в кресле, Денис обнаружил, что салон гораздо вместительнее, чем казалось снаружи. Стекло скользнуло в пазы, отрезая потемневшую улочку. Пристегнись. посоветовал вербовщик. Ремень безопасности обнаружился там, где Денис привык его видеть. Сочелочком вогнав язычок в замок, Денис мимоходом отметил плавное натяжение катушек и приготовился к поездке по ухабам давно не ремонтировавшейся брусчатки. Но Кротов умел удивлять. Машина мягко тронулась с места, развернулась, набрала скорость за пару секунд и... Оторвалась от земли. В зеркале заднего вида Денис увидел, как шасси втянулись внутрь непонятных элементов, те развернулись на стабилизаторах и превратились в дюзы. Кротов потянул штурвал на себя, странный автомобиль задрал нос и устремился в небо. Дома Гавани рухнули в черноту. Чувствуя, как сердце проваливается в бездонный колодец, Денис ухватился правой рукой за выпуклость поручня. Губы Кротова скривились в усмешке. Аэромобиль набирал высоту, превращая город в игрушечную диораму. Впервые Денис увидел Гавань с высоты птичьего полета. Вокруг простиралась черная громада океана. Тут недалеко, сообщил Кротов, и вогнал в пол. педаль газа